и члены их в бешенстве уставились друг на друга. Кружок по шитью был за то, чтобы выпалывать сорняки. Дамы из Ассоциации по благоустройству могил выступали решительно против. Миссис смит выражая точку зрения второй группы, заявила. Выпалывать сорняки на могилах янки? Да я за даром всех янки из могил повытаскаю и свезу на городскую свалку.